Я вчера в лесу вот три ведра грибов собрал для тёхи. Ты чё, вдруг они ядовитые? Что значит вдруг? <связывающие> <связывающие> да меня вы! Алло, алло, милиция! Да? Милиция, у меня дома массовые беспорядки! А ты Моя жена распусывалась! Да какие это массовые беспорядки? О, -о, О, вы не знаете, какая у нее масса! Да -о -о! В Центральном парке культуры имени отдыха открылся новый аттракцион Девушка с весло». За умеренную плату любая женщина, взяв в руки весло, может снова почувствовать себя девушкой Папа, пап, а что такое опера? Опер! Ну, опер, сынок, это, это такой спектакль, на который ты идешь с мамой. Вот он начинается, скажем, в 7 часов. А когда через 3 часа ты смотришь на часы, они показывают 7.20. Если верить фразе, чего хочет женщина, того хочет Бог, то Бог хочет цветы и замус.